и выслушала от него сообщение Тоби Крекета. Когда рассказ был закончен, она снова приняла прежнее положение, но не проронила ни слова. Она нетерпеливо отодвинула свечу, раза два лихорадочно меняла позу, шаркала ногами по полу, но не более того. Пока длилось молчание, еврей с беспокойством озирался, словно желая удостовериться, что нет никаких признаков, указывающих на тайное возвращение Сайкс. По-видимому, удовлетворенный осмотром, он раза два-три кашлянул и столько же раз попытался завязать разговор, но девушка не обращала на него никакого внимания, словно перед ней был камень. Наконец он сделал еще одну попытку и, потирая руки, спросил самым заискивающим тоном. — Как вы думаете, моя милая? «Где теперь Билл?» Девушка невнятно простонала в ответ, что этого она не знает, и по приглушенному всхлипыванию можно было угадать, что она плачет. «А мальчик!» — продолжал еврей, стараясь заглянуть ей в лицо. «Бедный ребенок! Его оставили в канаве. Нэнси, подумай только!» «Ребенку лучше там, чем у нас», — сказала девушка, неожиданно подняв голову. И если только Бил не попадет из-за этого в беду, я надеюсь, что мальчик лежит мертвый в канаве, и пусть там сгниют его кости. — Что такое? — с изумлением воскликнул еврей. — Да, надеюсь, — ответила девушка, глядя ему в глаза. — Я буду рада, если узнаю, что он убрался с моих глаз, и худшее осталось позади. Я не могу выносить его около себя. стоит мне посмотреть на него и я сама себе ненавистна и вы все мне ненавистны вздор презрительно сказал еврей ты пьяна вот как с горечью воскликнула девушка не ваша вина если я и пьяная будь ваша воля вы бы всегда меня спаивали но только не сегодня сейчас эта привычка вам не по нутру да совершенно верно Злобно ответил еврей. — Не понутру. — Ну так измените ее! Со смехом сказала девушка. «Изменить — Изменить! — крикнул еврей, окончательно выведенный из терпения, неожиданным упорством собеседницы и досадными происшествиями этой ночи. — Да, я ее изменю. — Слушай меня, девка, слушай меня. Мне достаточно сказать пять слов, чтобы задушить Сайкса вот так... как если бы я сдавил сейчас пальцами его бычью шею. Если он вернется, а мальчишку бросит там, если он выкрутится и не доставит мне, мальчишки, живого или мертвого, убей его сама, если не хочешь, чтобы он попал в руки Джека Кетча. Убей его! Как только он войдет в эту комнату, не то попомни мои слова, будет поздно». «Что это значит?» — невольно воскликнула девушка. «Что это значит?» — повторил Феджин, потеряв голову от бешенства. «Этот мальчик стоит сотни фунтов. Так неужели я должен терять то, что случай позволяет мне подобрать без всякого риска, терять из-за глупых причуд пьяной шайки, которую я могу придушить, и вдобавок я связан с самим дьяволом во плоти?» которому нужно только завещание, и он может, может, задыхаясь, старик запнулся, подыскивая слова, но тут же сдержал приступ гнева, и поведение его совершенно изменилось. За секунду до этого он ловил скрюченными пальцами воздух, глаза были расширены, лицо посинело от ярости, а сейчас он опустился на стул, съежился и дрожал, боясь, что сам выдал какую-то мерзкую тайну. После короткого молчания он решился взглянуть на свою собеседницу. Казалось, он немного успокоился, видя, что та по-прежнему сидит безучастная в той позе, в какой он ее застал. — Нэнси, милая! — прохрипел еврей обычным своим тоном. — Ты меня слушала, милая? Не приставайте ко мне сейчас, Феджин! отозвалась девушка лениво поднимая голову если бил теперь этого не сделал так в другой раз сделает немало он хороших дел для вас обделал и еще немало обделает если сможет